Глава 14. Сердце бесстрашного. Избегаю Лешу. Вижу его в конце коридора и резко сворачиваю в другую сторону. Иду быстрей. Мне жутко не хочется с ним разговаривать. Мне неловко его видеть и вообще мне сейчас не до Астахова. Слишком много плохого с ним связано. Хотя кого я обманываю? Ох, как же паршиво без этого парня. Я не общалась с ним сутки, но уже чувствую себя паршиво. Он моя поддержка, опора. «Мне без него плохо. Но как смотреть Астахова в глаза, если я считаю его другом, в то время как давно уже для всех являюсь его девушкой?» «Теперь понятно, почему мама намекала мне на Лешу. Она знала, что мы встречались, и с нетерпением ждала торжественного воссоединения. Какая глупость! Неужели я любила Астахова? Не как друга, а как парня?» «О, боги!» «Я вижу в кабинете физики Киру и подзываю ее к себе». «Блондинка виновата встает из-за парты и бредет ко мне. Она расстроена, подавлена. Наверняка считает, что вчера она говорила лишнего. Привет. Она робко улыбается. Все еще хочешь находиться рядом со мной? А что поделать? Пожимаю я плечами. Ты ведь моя подруга? Вчера я была дрянью, а не подругой. Пьяной дрянью. Так что прости, наговорила тебе кучу глупостей. Нужно завязывать с алкоголем». Мы отходим от кабинета, и Кира облокачивается спиной о стену. Серьезно, Ты должна остановиться!» «Это не так просто». «Почему?» «Потому что с проблемами все справляются по-разному». «Немного нервно», — отвечает блондинка. «Я пью и успокаиваюсь». «Но это вредит твоему здоровью». «Фастфуд тоже вредит моему здоровью, так что мне не есть в маке?» «Тогда подумай о том, что в пьяном состоянии ты слаба, слышишь?» «Как ты будешь защищаться, если не сможешь удержать себя на ногах?» «Я не алкоголичка, чтобы постоянно ходить пьяной», – язвительно пропевает Кира и улыбается. «Посмотри на меня сейчас, я трезвая и прозрачная, как стекло». Еще бы ты приходила пьяной в школу!» «И что, пробовали, не понравилось?» «Пропускаю ее комментарий, если сейчас окажется, что я еще и ходила в неадекватном состоянии на уроке, честное слово». Придушу себя собственными же руками. Кира, я сглатываю тяжело, выдыхаю. Почему ты солгала мне, когда сказала, что не пила в баре таблетки? Что? О чем ты? Я ходила туда, думала найти зацепки, а в итоге наткнулась на приятного бармена. И что? И то, что он отдал мне это. Вытаскиваю из сумки клатч и протягиваю его подруге. Она неуверенно берет его и вертит перед собой. Парень сказал, что его забыла девушка в красном платье. Как ты думаешь, кого он имел в виду? Ох, клач выпал, когда я шла к остановке, и наружу вывалились таблетки, синие таблетки. Те самые, что я нашла у тебя в ладони в туалете, Кира. Илья, утихомирь пыл. Блондинка серьезно смотрит на меня. Этот клач не мой, я его впервые вижу. Как это не твой? Чтобы я надела пото то шикарное платье эту дешевую подделку Прада? Тут оно даже через «О» написано. «Смотри» и указывает на подпись. «Прадо?» Я бы не позволила себе пасть так низко. Я ошеломлённо вскидываю брови. Хочешь сказать, клач не твой? Нет, не мой. Выходит, он принадлежит той стерве, которая подсунула мне таблетки. Предательницы. Ну что ж, теперь мы сузим круг поисков. Всех парней отбрасываем, потому что вряд ли бы кто-то из них пришел в бар в красном платье. Я посмотрела в интернете информацию об этом лекарстве. Оно от бессонницы. Если их выпить в состоянии алкогольного опьянения, можно серьезно пострадать. Получается, меня тоже хотят убить. Бог мой. Я заметно поднялась в своих глазах. Хватит язвить. Это ведь не шутки, Кира. Но что мне делать, плакать? Не знаю. Мы бы заметили еще одну девушку в красном. Ты так не думаешь? Судя по тому, как хорошо нам с тобой было, блондинка качает головой. Нет, вряд ли бы мы кого-то заметили. Еще один минус алкоголя, причитаю я. Будь мы трезвыми, то уже давно знали бы имя стервы, которая тебя хотела убить. Ох, это да, виски туманит рассудок, но я ничего не могу с собой поделать, когда мне плохо, лишь алкоголь приводит в себя. И эта девушка говорит мне, что она не алкоголичка, я любитель. Сарказмом поясняет блондинка. Кстати. Почему ты вчера не была на собрании? Шарам сказал, что распускает стаю на время. Ты знала? Да, он мне звонил, но я должна была побыть дома, с семьёй. Максим спрашивал о тебе. Да? Меня пронзает током. И что он спрашивал? Почему тебя нет? Случилось ли что-то? Как всегда, в общем. И что ты ответила? Что я ничего не знаю. Усмехается Кира. Алло, я только что сама задавала тебе эти вопросы. Да, ты права, прости. У меня в голове кавардак. Просто ужас какой-то. Пора расслабиться. Возможно, но только не твоим способом. Звонок проносится по коридорам, и блондинка раздраженно выдыхает. «Ненавижу физику». Она взмахивает руками и отходит от стены. Мозги на этом уроке вываливаются наружу. «Кира». Подруга оборачивается, и я неуверенно спрашиваю. «А какие у меня были отношения с Лешей? «В смысле?» «Ну, год назад». «Как мы с ним общались?» «Отлично», — с недоумением отвечает девушка. «Как всегда, вместе и неразлучны. А что?» «Да так», — робко улыбаюсь и поджимаю губы. «Просто спросила». Кира кивает и идёт в кабинет, а я раздосадованно выдыхаю. Как же меня достало это чувство недосказанности, словно я знаю лишь поверхностную информацию. Поскорее бы выбраться из этих сетей недопонимания и тайна. После уроков я встречаю учительницу, которой хожу на дополнительные занятия по русскому языку, и она говорит, что должна уехать, извиняется, а я ликую, предвкушая субботний день дома, около телевизора, с едой. М -м -м. Вырываюсь из школы, заранее осматриваюсь, чтобы не встретиться со Астаховым, и несусь к остановке. Мой автобус приходит через несколько минут, и мне кажется, что удача на моей стороне. Неужели? Когда я занимаю место около окна, у меня звонит телефон. Смотрю на дисплей, вижу уже знакомый номер и отвечаю: Любимеца слушает? Любимеца. Сотовый едва не выпадает из моих рук, я краснею на глазах у всех тех, кто находится в автобусе. И когда это мой брат успел дать тебе такое прозвище. Макс, настораживаюсь я, ты звонишь с телефона Стаса? Почему? Потому что забыл на свой положить денег. А что это запрещено? Нет, конечно, нет. Мне приходится вдохнуть пару раз холодный воздух, чтобы привести себя в чувство. Прикрываю глаза и спрашиваю. «Случилось что-то?» Мы узнали информацию о главаре банды противников. «Да? Как?» Вчера Стас растянул неплохую речь на собрание долги. И совесть одного парня очнулась от крепкого сна. Он перешел к нам из семьи. Сказал на руке у их предводителя татуировка ворона. «Ворон», — выдыхаю я. «Неудивительно». Ты что ты об этом знаешь? Немного. Нужно встретиться и обсудить все. Да, ты прав. Не хотя соглашаюсь я, хотя не горю желанием видеть Максима. Мне стыдно разговаривать с ним, стыдно находиться рядом. Такое чувство, что я обманывала его всю жизнь, а он слепо мне верил. У меня сегодня мама на работе в ночную смену, так что можете приехать ко мне. К тебе. Почему ты не хочешь встретиться в парке? Не могу оставить Карину без присмотра. Хорошо. Когда к тебе приехать? Когда сможете, я смотрю на часы. У вас когда заканчиваются занятия? Сегодня суббота, чужачка. Какие занятия? А, ну да. В таком случае можете выдвигаться. Договорились. Макс отключается, я мечтательно зажмуриваюсь. Вот ли я, и пожила без бесстрашного. Хорошо пожила. Выхожу на остановке и первым делом иду в магазин. Стас наверняка опять по-хозяйски расположится на кухне, и мне придется его чем-то угощать. Покупаю круассаны, тирамису, батон. Иду домой. Открываю дверь. Слышу, как работает телевизор. Выдыхаю и надеюсь, что хотя бы сегодня сестра будет в хорошем настроении. Правда, искренне надеюсь. «Карина?» Я вешаю пальто на крючок и двигаюсь в сторону зала. «А знаешь, что я тебе купила?» «Я купила тебе тирами. Не успеваю договорить. Примерзаю к месту, когда вижу на кухне незваную гостью и роняю на пол пакет». Девушка держит кухонный нож на уровне кариненной шеи и глубоко дышит. «Не подходи, «Не подходи!» — рявкает Наташа. «Иначе я ее прирежу!» «Господи, ты что делаешь?» «У меня будто землю из-под ног выбили». Смотрю в дикие глаза рыжей, на сестру и проваливаюсь в бездну. Живот скручивает, все внутри сжимается, сдавливает легкие. Я приподнимаю одну руку и успокаивающе протягиваю. «Наташа, отпусти нож!» Не подходи, повторяет девушка. Я серьезно. Что тебе от нее нужно? Твоя сестра так и не принесла нам деньги. Это я виновата в том, что вы намели. Так что отпусти, Карину, и давай разберемся между собой. Хватит строить из себя героя, кобра. Лия, я -ш -ш -ш". Рыжая Рыжа резко дергает голову сестры, чтобы та замолчала, и шепчет на ухо. Не звука, милочка, я спасла тебе жизнь. Напоминаю я и пронзаю гостью презрительным взглядом. А ты? Чем ты мне отплатила? Пришла угрожать сестре? Умоляю тебя, кобра. То, что ты единожды послужила мне, никак не поможет тебе в нашей ситуации. Прости, Наташа, мне правда очень жаль. О, -о, -о, -о, -о» довольно, произносит она и смеется. Ты наконец-то вспомнила. Я не знаю, что точно произошло в стае год назад, но я была несправедлива к тебе. Извини. «Извини, считаешь, сказала парочку добрых слов и всё? скупила вино. «Что еще тебе нужно?» Каменным голосом интересуюсь я, хотя внутри сгораю от страха. Лезвие рядом с лицом сестры держит меня в таком напряжении, что я сжимаю руки в кулаки и ногти до крови впиваются в ладонь. «Чего ты хочешь?» отдай мне деньги», — шепчет Наташа и грубо прикладывает нож к шее Карины. «Ты ведь не хочешь, чтобы твоя сестра пострадала, так ведь?» Я смотрю на Карину и чувствую, как трясутся колени. Мне так страшно, еще никогда не было. Никогда сзади нёсся поезд, никогда я оказалась в полиции, никогда я попала в аварию. Сейчас я испытываю жуткий ужас, и меня тошнит. «Хорошо, я дам тебе деньги, если ты отпустишь мою сестру». «Я похожа на идиотку», — Злится рыжая. «Сначала деньги, потом Карина». «Зачем тебе это? Наташа, скажи, зачем?» «Ты ведь не хочешь причинять людям зло. К чему весь этот концерт?» «К тому, что за каждый проступок человек должен платить. И ты заплатишь. Ты заплатишь!» Все хорошо, хорошо!» Я успокаивающе киваю и глотаю накопившуюся во рту слюну. Спорить с Рыжей сейчас попросту глупо. Пойдем. Я киваю в сторону зала и бреду к шкафчику, где обычно родители хранят деньги. Очень медленно. Боковым зрением слежу за тем, чтобы Наташа не навредила Карине. Вытаскиваю пачку купюр, пересчитываю их и протягиваю перед собой. Держи. Тут ровно сорок тысяч. Вот и отлично. Наташа грубо отталкивает сестру в сторону. Та падает на пол, ударяется локтем о стол и тихо стонет. У меня появляется дикое желание врезать рыжий по лицу, но я беру себя в руки. В конце концов Наташа сжимает рукоятку кухонного ножа. Кидаться на нее полное безумие. Девушка отнимает у меня деньги и довольно улыбается. С вами приятно иметь дело. «Какая же ты сука!» С презрением шепчу я и пронзаю рыжую тяжелым взглядом. «А я считала тебя человеком, попавшим в плохую компанию. И ошиблась, ты обрела настоящих друзей в семье». «Заметь, что это из-за тебя я там оказалась». «Нет, Наташа, ты могла выбрать другой вариант, но пошла по пути мести». И к чему он тебя привел? Ты совершаешь преступления, врываешься в дома, угрожаешь людям. В кого ты превратилась? Я делаю то же самое, что делала ты. Если мне не изменяет память, именно ты сначала была предводителем семьи, так ведь? Ты собрала всех тех людей, ты направила их против Шрама. Ты предатель Кобра, не я. Осуждаешь меня? Осуждай. Но я хотя бы действовала так по собственной воле, а не на поводу у тупой ненависти. «Ты ничего не знаешь», – взрывается Наташа и резко подходит ко мне. «Думаешь, такая умная? А вот и нет. Ты слепая, дорогая моя. Ты настолько слепа, что даже смешно наблюдать за тем, как наш предводитель топчет тебя. Знаешь, кто он?» Удивляюсь, я ошеломлённо распахиваю глаза. «Да». Нас с ним связывает одна цель, именно поэтому я одна из немногих, кто видел его лицо. «Наташа, скажи мне, скажи мне, кто он?» «О да, хорошая попытка». Рыжий выставляет перед собой нож и начинает двигаться в сторону двери. «Он тебя использует, ты ведь могла умереть в том подвале, понимаешь? Здание подлетело на воздух, и твоему предводителю было плевать, внутри ты или нет». Все равно, каким способом он добивается мести, кобра. Главное, что у нас с ним одна конечная остановка. «Не глупи! Ему не важна твоя жизнь!» «А кому важна?» Наташа уязвленно поджимает губы и кричит. «Ты отняла у меня всех, Лия!» С какой ненавистью она произносит мое имя. «Всех!» «Отняла Стаса, Киру, Андрея, Стаю!» «Я стала предателем, не совершив ни единой оплошности!» «Меня изгнали по твоей воле!» Ты стояла на будке и толкала речь о том, какая я плохая. Ты, ты, до сих пор помню тот день. Холод, Марта, серое небо, костер в парке, и твои слова о том, что я променяла стаю на кучку левых отморозков. А Стас... Стас, как всегда, поверил тебе. И спрашивается, почему? Почему он это сделал, если я была его девушкой? Я встречала с ним два года, кобра. Я любила его всем своим сердцем. Почему? Почему он не встал на мою сторону? Рыжа отворачивается, и у меня сводит живот. Как же много боли я ей причинила. Я не знала, куда мне идти, что мне делать. И я безумно радовалась, когда ты упала с крыши. И я безумно расстроилась, когда ты выжила. Мне очень жаль. Дрожащим голосом произношу я, и виновато горблюсь. Прости меня, Наташа. Бог простит. Она идет вперед, открывая дверь, и внезапно видит на пороге двух парней. У меня в груди подскакивает сердце, когда врасплох застигнутая рыжая размахивается со всей силы и вонзает нож в плечо Стаса. По коридору проносится тихий стон. Замедленный съемки шрама седает рядом с дверью. Макс хватает его за плечи, а Наташа, выронив деньги, и нож, несется вон из квартиры. У меня шок. Я не понимаю, как такое могло произойти. Почему братья оказались на пороге именно сейчас? Что сподвигло рыжую применить орудие? Бегу, падаю рядом со Стасом и крепко сжимаю его руку. Боже мой! Испуганно смотрю на Макса. Боже мой! Кровь льется из раны, и шрам стискивает зубы. Ему больно. Ему очень больно. Так. Максим встает и поднимает вместе с собой брата. Пойдем в ванную. Лия, помоги мне. Тащим Стаса. Я говорю Карине избавиться сначала от крови в коридоре, а затем в квартире. Пока сестра несется за тряпками и моющим средством, приносим шрама в ванную комнату и кладем ванну. Быстрым движением Максим извлекает нож из плеча брата и Стас сильно ударяет рукой о кафель. «Мне нужен бинт и перекись. Срочно!» Несусь за аптечкой, поскальзываюсь на крови и падаю на пол. Стою, покачиваюсь, испуганно выдыхаю, вижу свои испачканные джинсы, руки и еле сдерживаю слезы, Возвращаюсь в ванную с аптечкой. Максим снимает верхнюю одежду с брата и серьезно напрягается. «Я сейчас обработаю рано, а затем мы поедем в больницу». «Нет». Этот хриплый голос принадлежит Стасу. «Ты сам сможешь зашить». «О чем ты? Нужна помощь специалистов!» кричит Макс. «Я прошу тебя, пожалуйста». «Но почему?» когда они заведут на Наташу уголовное дело. Я не хочу этого. Ошарашенно замираю. Эта девушка только что чуть не лишила его жизни, а он беспокоится о том, что она попадет в тюрьму. Стас, умоляюще говорю я, и сажусь рядом с Максимом на колени. Пожалуйста, давай поедем в больницу. Рана серьезная. Я сказал нет. Это... Парень морщится и продолжает. Это мое решение. Но Стас... У меня глаза полны слез. «Прошу тебя!» «Нет!» Я сказал «нет!» Внутри все переворачивается. Макс просит меня выйти. Я не сопротивляюсь. Словно зомби бреду по окровавленному коридору, я седаю рядом с дверью. У меня начинается истерика. Дышу я часто, прерывисто, громко. Закрываю глаза, хочу прикрыть руками лицо, но вдруг вспоминаю, что и они испачканы. «Боже мой!» Дрожу. Боже мой! Ли, внезапно рядом появляется Карина. Она виновата горбится и обнимает меня крепко-крепко. Прости. Сестра начинает плакать, а я не в силах ее успокоить. Мы сидим около получаса в растерянности, в шоке. Я готова орать от страха, готова кричать во все горло, готова рычать от злости. Но я лишь молчу. Смотрю перед собой и дышу так громко, что заглушаю всхлипы сестры и стоны Стаса из ванной. У меня вены болят, они горят, словно по ним несется кипяток. Голова кругом от запаха ржавчины, от тяжёлого крепкого запаха крови, и я проваливаюсь в небытие в то время, которое осталось в моей памяти. Я, молодая девушка, окончившая музыкальную школу, еду с родителями на море. Мы носимся по пляжу, Карина вечно запрыгивает мне на спину, и мы бегаем по берегу, словно дикие сумасшедшие дети». Мама причитает, чтобы я не поднимала тяжести. Папа говорит, что я сильная, что я все вынесу. А мне просто хорошо. Хорошо находиться рядом с родителями, рядом с сестрой. Чувствовать запах соленого черного моря. Видеть высокие горы Крыма. Это странное бордовое небо. Я так счастлива, что готова остаться в этих минутах навсегда. Закрыть себя в этом промежутке и проживать его снова и снова. Я открываю глаза. И вижу свои окровавленные руки. Тут же грудную клетку что-то сдавливает. Я вдруг понимаю, что уже не будет тех спокойных дней, когда я носилась по пляжу и смеялась тому, как глупо выглядят волосы сестры после соленой воды. Уже не будет, как раньше. Теперь я видела то, что не позволит мне стать прежней. Я внезапно затащила себя в такое будущее, где убийство и предательство — обычные явления. Как? Как я умудрилась это сделать, понятия не имею.